И правда, он не улетал, он все кружил над нами и плакал. Никогда еще стон так не надрывал мне душу, как этот безутешный призыв, этот скорбный укор бедной птицы, затерявшейся в пространстве. Боясь охотника, следившего за его полетом, Чирок отлетал. Казалось, он был готов одиноко продолжать свой путь в поднебесье, но не мог решиться и снова возвращался за своей самкой. «Положи ее на землю», — сказал мне Карл, — «он сейчас же подлетит». И он подлетел, презирая опасность, ослепленный любовью, любовью живого существа к другому, убитому мной. Карл выстрелил, казалось, оборвалась нить, на которой держалась птица. Промелькнул и упал какой-то черный комок. В камышах зашуршало и пьеро принес мне птицу. Я положил их обеих, уже остывших, в ягдаш, и в тот же день уехал в Париж.